Как интересно, пробормотала надутая Фенни. Она оглотнула чай, упожала губы и сладко улыбнувшись добавила: "Как, наверное, нелегко быть замужем за военными. Никогда не знаешь, что за новости принесет почта." "Да нет," спокойно ответила Джемайма. "Я за него не волнуюсь. За него никто не волнуется. Ведь он герой, награжден крестом ордена Виктории." Если ты не в курсе. Для Ханны и Эмилин время тянулось бесконечно. Они приехали в Ривертон уже две недели назад. Погода стояла ужасная, приходилось сидеть дома, уроков тоже не было, и девочки уже не знали, чем заняться. Переиграли во все игры: веревочку, шарики, золотые искатели. когда один игрок скребет другого по руке, пока не покажется кровь. Помогали миссис Таунсенд на кухне, пока животы не заболели от сырого теста. И уговорили няню отпереть чердак, чтобы искать там пыльные сокровища. Им так хотелось поиграть в игру. Я видела, как Ханна шарила в шкатулке и перечитывала старые книжки, когда думала, что ее никто не видит. Но для игры нужен был Дэвид, а он еще не приехал на каникулы. Однажды в конце ноября, когда я стирала к Рождеству лучшие скатерти, в прачечную влетела Эммилин. Постояла, огляделась и кинулась прямо к громадному бельевому шкафу. Рванула на себя дверь, и на пол упал круг света от свечи. «Ага!» — торжествующе сказала она. Я так и знала, что ты здесь. Эммилин вытянула руки, демонстрируя двух белых сахарных мышек, чуть потаявших по краям. От миссис Таунсенд. Из шкафа показалась длинная рука, схватила одну из мышек и вернулась обратно. Эммилин лизнула свое лакомство. — Мне скучно. Ты что делаешь? — Читаю, — ответили из шкафа. «Что читаешь?» Молчание. Эмилин заглянула в шкаф и сморщила носик. «Войну миров? Опять?» Нет ответа. Эмилин задумчиво пососала мышонка, внимательно оглядела его со всех сторон, сняла с липкого уха приставшую нитку. «Мы могли бы полететь на Марс, когда Дэвид приедет». «Тишина. Там будут марсиане. Добрые и злые, и всякие опасности». Как любой младший ребенок, Эммилин с младенчества научилась угадывать настроение сестры и брата. Ей не надо было заглядывать в шкаф, чтобы понять, что она попала в точку. «Мы рассмотрим это на совете», — прозвучала в ответ. Эммилин радостно взвизгнула. Захлопала липкими ладонями и задрала ногу, чтобы тоже залезть в шкаф. А мы скажем Дэвиду, что это я придумала? – спросила она. Осторожно, свечка. Я буду красить карты красным вместо зеленого. Правда, на Марсе деревья красные. Правда, и вода, и земля, и каналы, и кратеры. Кратеры? Большие глубокие темные дыры, где аморсияне держат своих детей. Из шкафа снова показалась рука и прикрыла дверцу. Как колодцы? – спросила Эмилин. Еще глубже и темней. А зачем они держат в них детей? Чтобы никто не видел страшных экспериментов, которые на них ставят. Каких еще экспериментов? – задохнулась от волнения Эмилин. Узнаешь, пообещала Ханна, если Дэвид вообще когда-нибудь приедет. А жизнь под лестницей, как обычно, отражала жизнь тех, кто наверху. Как-то вечером, когда хозяева и гости разошлись по спальням, слуги собрались на кухне у очага. Мистер Гамильтон и миссис Таунсенд уселись читать, а мы с Нэнси и Кэти. Потащили к кочегру стулья и сели со спицами в руках вязать шарфа. В окно убился холодный зимний ветер, от его порывов дрожали стоявшие на полках банки со специями.